Глава пятьдесят восьмая Среда, 14 января — Сокогамой покончено, Уильям, — сказал генерал с первыми лучами рассвета. В голосе его звучала горечь. Они стояли на краю утеса, возвышавшегося над поселением. Полидар чуть поодаль. Все трое верхом. Дым все еще поднимался к ним снизу. Лицо генерала было в грязи и кровоподтеках. Мундир порван, фуражка спорота, козырек обгорел. Я подумал, что стоит попросить вас подняться. Отсюда лучше все видно. Прошу прощения. Воля Божья! Я знал, что дело плохо. Но это... Сэр Уильям не договорил. Все его члены словно одеревенели. Никто из них не спал. На всех лицах читались следы усталости и тревоги. Одежда была прожжена и в грязи. Мундир Полидара был порван и выглядел хуже всех. По мере того, как солнце вставало над горизонтом, их глазам открывалась вся панорама, дохода Гаи на Токайдо. Юсивара перестала существовать. Как и деревня, а также большая часть пьяного города и половина поселения, включая стойла для лошадей. Проверенных сообщений о человеческих жертвах пока не поступило, но слухов ходило полно. Все плохие. Никаких сведений о причинах катастрофы. Многие кричали, что это поджог и устроили его японцы, но какие японцы и почему приказу никто не знал, хотя разрушение ее севера и деревни, видимо, не остановило ни одного из них стремлений достичь своей цели. Вы отдадите приказ об эвакуации сегодня утром? Голова сэра Уильяма разламывалась от тысячи вопросов и опасений. — Сначала полная инспекция. — Благодарю вас, Томас. — Полидар, вы поедете со мной. Он пришпорил свою лошадь вниз по склону. У миссии он на минуту натянул поводья. — Есть что-нибудь новое, Бертрам? — Нет, сэр. Никаких проверенных имен или цифр не поступало. — Пошлите за старейшиной деревней Сеей, попросите его выяснить, сколько человек у него погибло, и пусть немедленно встретится со мной. — Я не говорю по-японски, сэр, а Филиппа раз здесь нет. — Так разыщите его, черт бы вас побрал! Проревелся руильям радуясь возможности выплеснуть наружу часть накопившейся и запертой внутри тревоги беспокойства за Тайрора, и был тут же вознагражден, увидев, как побледнел этот женоподобный юноша. И черт подери, вы учите японской, или я отправлю вас в Африку, чтобы вы там у них на шее сидели. Соберите всех ведущих торговцев здесь через час. «Нет, не здесь. Лучше в клубе и...» «Так, давайте прикинем. Сейчас двадцать минут седьмого. Назначьте собрание на половину десятого, и ради Христа Спасителя выньте соску изо рта и начните работать своей чертовой башкой!» «Идиот!» — подумал он и затрусил дальше, испытывая изрядное облегчение. Под светлеющим небом жители Иокогамы собирали по кусочкам свои пожитки и свою жизнь. Поначалу сэр Уильям в сопровождении Полидара оставался на Хай-стрит, и с каждым, отвечая на все вопросы так. «Сначала дайте мне самому все осмотреть. На половину десятого я назначил собрание в клубе. тому времени я буду знать больше. Ближе к пьяному городу вонь от сгоревших домов усилилась. Рано утром, около двух часов, когда ветер стих, огонь быстро умер и уже не перескакивал через вырубленные полосы и от дома к дому. Только это спасло поселение от полного уничтожения. Все миссии остались целы, а также здание начальника гавани, фактории, основных торговцев, Струана, Брока, Купера, Тилмана и других, и их склады. Огонь остановился перед самой церковью Святой Троицы, не причинив ей вреда, и он возблагодарил Бога за это чудо, пришедшееся как нельзя более кстати. Стоявшая дальше по улице католическая церковь, потеряла большую часть своих окон и крышу. Обугленные и еще дымившиеся балки, торчавшие из стен, напоминали разверстый рот, полный гнилых зубов. «Доброе утро! Где отец Лео?» — спросил он у человека, который работал в саду, расчищая его от головешек. «В ризнице сэр Уильям. Доброго утречка и вам!» Рад видеть вас в добром здравии, сэр Уильям. Благодарю вас. Очень жаль, что церковь пострадала. Я назначил собрание в клубе в половине десятого. Передайте другим, будьте любезны. Разумеется, мы будем рады видеть отца Лео. Он тронулся дальше. В отличие от деревни ее Сивары, где ветер гнал и кружил чистый пепел, словно снег, выгоревшие участки поселения и пьяного города представляли собой невообразимую свалку кирпичей, каменных плит, искореженного металла, остатков оборудования, паровых двигателей, инструментов, ружей, пушек, наковален и других предметов промышленного производства, пришедших теперь в полную негодность. Гноящаяся язва ничейной земли, впрочем, стала чистой, за исключением металлического хлама, и это его порадовало. Заглядывая туда и сюда, сэр Уильям добрался до южных ворот. Караульное помещение исчезло. На пустом месте было возведено временное заграждение и самураи стояли на посту, как обычно. «Вот ведь полудурки!» — заметил Полидар. «Отчего им теперь баррикадироваться? Скажите на милость!» саруильем не ответил, слишком погруженный в то, что видел, и в то, что мог сделать. Впереди у канала Ирва он смог разглядеть жителей деревни и других японцев, бродивших вокруг или сидевших на корточках унылыми грубками. На той стороне рва, где еще вчера была Йосивара, возле единственного отчасти уцелевшего строения, сидели или стояли кучками женщины, повара, слуги. Большие куски материи, натянутые на прутья, служили им укрытием. Там и тут самураи еще тушили огонь. Легкий ветерок доносил до них плач и рыдание многих. Ужасно, сэр, произнес Полидар. Да. Сэр Уильям вздохнул и сделал над собой еще одно усилие. Он должен подавать пример. И, черт подери, он будет вести себя так, как подобает посланнику ее Королевского Величества в Японии. Да. Но посмотрите туда, клянусь Богом. палаточный лагерь на утесе остался нетронутым все наши солдаты живы и здоровы пушки целы артиллерия в полном порядке все вооружение склад боеприпасов стоит как стоял и посмотрите туда флот в заливе покачивался на невысокой волне как ни в чем не бывало гордо реяли на ветру кормовые флаги и юнион джеки Новый день набирал силу, и каждый свободный катер без перерыва сновал от кораблей к берегу и обратно, доставляя людей в поселение или забирая их на борт, чтобы накормить, напоить и дать отоспаться. — Все остальное можно заменить, клянусь седалищем великого Генриха, кроме людей. — Возьмите солдат, начните пересчитывать всех по головам, «Лошадей тоже. Мне нужно знать, кого мы потеряли к этой встрече в половине десятого. Отправляйтесь!» «Слушаюсь, сэр. Большинство из конюшен успели открыть, и лошади унеслись к ипподрому или к утесу. Я видел там жеребца князя Сергеева с несколькими конюхами. Полидар вдруг просиял, понемногу приходя в себя от потрясения. «Вы правы, сэр Уильям». Клянусь господом, как вы правы. Пока армия и флот невредимы, мы все в полном порядке, и все кругом в полном порядке. Спасибо. Он пустил своего коня галопом. Церуильем обратил свой взгляд на сушу. Что же делать? Что же делать? Его лошадь нервно затрясла у делами и ковырнула землю копытом, почувствовав его тревогу. «Доброе утро, сэр Уильям!» С серым от усталости лицом к нему приближался Джейми Макфей. Он появился из-за груды исковерканных металлических рам, в кроватей, разбитой обгоревшей мебели и обугленных досок, которая когда-то была зданием. Его одежда была порвана и прожжена в нескольких местах. Волосы спутались. «Скольких мы потеряли!» Каковы последние данные? Пока ничего определенного. Боже милости, вы это, это все, что осталось от редакции Гардиан и прессов? Боюсь, что да. Но вот смотрите-ка, Джейми придержал повод и протянул ему скверно отпечатанный листок со смазанным заголовком. который кричал, развернувшись на листе, подобно знамени. «Иокогама в огне! Подозревается поджог! Фактории Струана и Брока не пострадали! Армия, флот и все корабли целы! Ожидается большое количество жертв в Йосиваре и деревне!» Далее следовало короткое передовице с обещанием, что дневной выпуск выйдет обязательно, и с извинениями за низкое качество печати. Нэттл Смит вон там. Под наспех сколоченным навесом они увидели Нэттл Смита взъерошенного и грязного. Он прилежно налегал на ручной пресс. Его помощники сортировали шрифт по ящикам, продолжая отыскивать в пепле все, что еще можно было спасти. Я слышал... Вы вытащили несколько деревенских жителей из горящего дома. Спасли им жизнь, Джейми. Джейми все еще соображал с большим трудом. Он смутно помнил, что так и не нашел Неми и ничего о ней не узнал. Остальное было покрыто туманом. Я мало чего помню. Тут везде был полный хаос. Другие делали то же самое. или помогали бедолагам добраться до больницы. Его голова плыла от изнеможения. Вчера кто-то сказал, что Филипп погиб. Это правда? — Не знаю. Молю Бога, чтобы это было не так, хотя я и сам слышал об этом. Соруинем шумно выдохнул. Мне говорили то же самое. И ходит много слухов, но я научился не верить им. Мне доложили, что Сергеев сгорел в ее Йосиваре, как и Андре. Но совсем недавно я видел его своими глазами. Я имею в виду Сергеева. Поэтому, как я уже сказал, лучше подождать. Он показал на газетный листок. — Я могу оставить это себе, Джейми? — Спасибо. Я созвал собрание в половине десятого. Нужно обсудить, что нам следует предпринять в этой ситуации. Ваше мнение было бы ценным. Обсуждать особенно нечего, как будто. Меня вымело подчистую. — Обсудить нужно многое, Джейми. Если разобраться, нам очень повезло. Армия и флот. Сэр Уильям взглянул поверх его плеча и приподнял шляпу. — Доброе утро, мисс Морин. Она была все в той же одежде, но выглядела чистой и свежей, и радостно улыбалась. — Доброе утро, сэр Уильям. Рада видеть вас в добром здравии, и миссия тоже не пострадала. Доброе утро, милый!» Ее улыбка расцвела еще шире. Она взяла Джейми под руку, благоразумно воздержавшись от поцелуя, который мог показаться нескромным, хотя ей очень хотелось поцеловать его. Он выглядел таким красивым в обгоревшей одежде, лицо небритое, хмурое и измученное тревогой, но ничего, что не вылечил бы горячий суп, бокал подогретого виски и глубокий сон. — Ты выглядишь прекрасно, Джейми, просто совсем выбился из сил. — Не больше, чем другие. Понимая, что о нем забыли, и испытывая изрядную зависть, с Эруильем поднял арапник, прощаясь. — До встречи, Джейми, мисс Морин! Они проводили его взглядом. Джейми с удовольствием ощущал руку Морин и ее близость. В один миг все его горе и опасения за будущее вдруг взмыли на поверхность, и он повернулся и обнял ее с полной мерой своего отчаяния. Ее тело словно растаяло. Она прижалась к нему, такая счастливая, и стала ждать, передавая ему часть своей силы. Со временем он почувствовал, что его разум оживает. Мужество возвращается, и вместе с ним ощущение, что здесь его дом и его жизнь. «Благослови тебя, Господь! Я не могу в это поверить, но ты снова вернула меня к жизни. Благослови тебя, Господь!» Тут он вспомнил Тесс и те пять тысяч, которые Морин вытянула из нее. Услышал, как Морин говорит, «Завтра все будет не так плохо». И радость взорвалась в его груди. «Клянусь Богом, искорка!» — воскликнул он, снова прижимая ее к себе. «Ты права. Мы живы, нам повезло. Все будет прекрасно, и все это благодаря тебе». «Полно, дружок, не преувеличивай», — сказала она с чуть заметной улыбкой, пряча лицо у него на плече, не отпуская его пока от себя. Я здесь ни при чем. Это промысел Божий, думала она. Это его особый дар нам, женщинам, как его дар мужчинам заключается в том, что они делают то же самое для женщин в особые моменты. Это просто жизнь. Она сказала «жизнь», когда могла бы сказать «любовь», но не сделала этого, хотя и была абсолютно уверена, что именно «любовь» всему причиной. — Я горжусь тобой, девочка. Прошлой ночью ты была великолепна. — Ладно, ладно. Только я вообще ничего не делала. Пойдем, тебе пора отдохнуть. — Отдыхать некогда. Мне необходимо увидеться с Сёей. — Ты поспишь немного перед собранием. Я разбужу тебя и приготовлю чашку чая. Ты можешь воспользоваться моей кроватью. Альберт говорит, что это наша комната до тех пор, пока она нам нужна, и я вышвырну из нее любого?» Улыбаясь, несмотря на совершенное изнеможение, он спросил. «А ты-то что будешь делать?» Она обняла его. «Буду держать тебя за руку и расскажу тебе сказку перед сном. Пошли!» Тайрер открыл глаза и очутился в аду. Каждая кость болела. Каждый вздох раздирал грудь, глаза жгло огнем, кожа пылала. В едкой дымной тьме он разглядел над собой японские лица без тел, два лица. Их губы кривились в злобную усмешки. Вот-вот они вытащат свои вилы и снова начнут мучить его. Одно лицо придвинулось ближе. Он отшатнулся и вскрикнул от боли. Сквозь туман он услышал сначала по-японски, затем по-английски. — Тайра-сама! Просыпаться! Васа нет опасный! Туман, окутывавший его сознание, рассеялся. — Накама? — Да, Васа нет опасный. Теперь он видел, что свет исходил от масляной лампы. Сами они находились, как ему показалось, в какой-то пещере, и Накама улыбался ему. Как и то второе лицо. Сайто, родственник Накамы, тот, который интересовался кораблями. Нет, это не Накама, это Хирага, убийца. Он рывком сел и упал спиной на стену подземного хода. Головная боль на секунду ослепила его, он зашелся в приступе кашля, желчий мерзкой привкус дыма подступили к самому горлу и его вырвало. Когда в желудке больше ничего не осталось и спазм прошел, он почувствовал, как к его губам поднесли чашку. Он жадно выпил ледяную воду, слегка поперхнувшись. «Прошу прощения». пробормотал он. Хирага снова обернула одеяло вокруг его спального кимоно. «Спасибо». Через минуту он отдышался. Разум медленно переходил от полной пустоты к калейдоскопу образов, сливавшихся в целые картины. Пылающие стены. Хирага вытаскивает его из пламени. Он бежит, Падает. Ему помогают подняться. Чайные домики рушатся вокруг него. Кусты вспыхивают огненными шарами, и прямо в лицо невозможно дышать. Он давится дымом, невозможно дышать. Хирага кричит «быстро сюда!» «Нет, сюда, нет! Назад! Сюда!» Чего-то не хватает. Но он поднимается на ноги, бежит то туда, то сюда. Его направляют сквозь стены огня впереди, сзади, с боков. Истошные крики женщин, дым, а потом колодец. Огонь тянется к ним, почти настиг их. Вниз, вниз, скорее! Он ныряет в колодец, огонь обжигает. Внизу свет, светлый шар в темноте, лицо Сайто. А потом, словно удар молнии, «Фудзико!» «Где Фудзико?» — завопил он. Хватая ртом воздух, Хирага прокричал, перекрывая рев пламени. «Быстро спускаться! Она мертвый в комнате! Фудзика мертвый! Когда вас она находить? Быстро! Или васа мертвый?» Теперь он отчетливо вспомнил, что было дальше. Он выпрыгнул из колодца и бросился назад. Огонь жег еще сильнее, чем раньше. Впереди верная смерть, но он должен был добраться до нее, чтобы знать, — Точно. В следующий момент он ударился лицом о землю. Слепящая боль в шее. Он попытался подняться на ноги. Жар был чудовищным, и все, что он успел запомнить потом, это твердое, как камень, ребро ладони, врезающееся сбоку в его шею. — Вы. Я бежал к ней, но вы остановили меня? Да. «Нет, можно соспать! Фудзико мертвый, прошу прощения, я видер! Она мертвый, вас отоза, если ходить назад, поэтому бить и носить сюда! Фудзико мертвый в комнате!» — ответил Хирага ровным тоном. Тайрер все еще вызывал в нем отвращение за то, что поставил их жизни под угрозу из-за подобной глупости. Он едва успел взвалить Тайрора на плечо и спуститься вниз в безопасное место, чуть было не сорвавшись вниз и спасшись от пламени каким-то чудом. И все это время он думал, кипя от возмущения, что даже самый бака-человек должен был бы знать, что ее там не найти, никак не выжить, когда весь сад... Все чайные домики объяты пламенем, и даже если она не была мертва в первый момент, сейчас она умерла уже пятнадцать раз. — Если нет бить, то вас, а мертвой, мертвой ручче? — Нет, Тайрор утонул в своем горе. — Извините, я опять обязан вам жизнью. Он провел по лицу ладонями, пытаясь прогнать боль. Фудзико мертва, о боже, о боже. Извините, нак извините, Хирага сама. Где мы? Подземный ход. Рядом с три Он ходить в деревня, под ограда подров. Хирага показал рукой вверх. День сейчас. Морщась от боли, Тайрор поднялся на ноги. Выпрямившись, он почувствовал себя немного лучше. Дневной свет у отверстия колодца был приглушен клубящимся дымом, но он определил, что наверху, видимо, наступил рассвет. «Додзо!» Акимото с улыбкой протянул ему на бедренную повязку и новое кимоно. «Домо!» — ответил Тайрер, пораженный тем, насколько обгорело его собственное. Он заметил несколько ожогов на ногах, но ничего по-настоящему серьезного. Хирага взбирался по шатким скобам, чтобы выглянуть наружу. Жар загнал его обратно. Спустившись к ним, Хирага сказал. «Нехоросый, — Нехоросый! риском заркий Здесь! Он снова предложил ему воды, которую тот принял с благодарностью. — Тайра-сама ручче ходить туда! Он показал вглубь тоннеля. — Вы в порядке? — Да. — Фудзико. Она была мертва? Вы совершенно уверены? Да. Что случилось? Я спал, а потом... Это была бомба? Я помню, мне кажется, меня отбросило взрывом в противоположную сторону от... от Фудзико. Чувство было такое, что под домом взорвалась бомба. Так это? И почему пожар? Все в огне?